Глава 17 п о в е л и т е л и леса». Фланца тихонько сидела на веранде рядом со спящими сёстрами. От нечего делать, она рассматривала оставшуюся с празднования зимнего солнцеворота наряженную ель. Золотые и серебряные украшения ярко блестели в свете свечей, красиво отражаясь в кошачьих глазах. Но ф л а н ц е отчего-то было не по себе. Словно на неё надвигалось что-то страшное — Она замерла, навострив треугольные ушки. Пол под ней внезапно задрожал, как будто к замку приближалось нечто огромное, подступая всё ближе и ближе. Украшения на еле затряслись и посыпались на пол, разлетаясь осколками. Кошка метнулась прочь от дерева и громко взвизгнула, надеясь привлечь чьё-нибудь внимание. Обычно она помалкивала. И сейчас звук собственного голоса удивил и испугал её. Она решила вызвать нянюшку телепатически, но не успела. Двери на веранду с грохотом распахнулись, и за ними обнаружились д а нельзя встревоженные нянюшка и тюлип. «Что это? Что здесь происходит?» — мысленно спросила фланцы. Нянюшка ещё никогда не видела ведьмину кошку такой испуганной. «Мы сами не знаем. Мы думали, это сестрички проснулись, и поэтому ты так голосишь», — ответила нянюшка. лихорадочно вертя головой по сторонам и пытаясь понять, что это за новая напасть. Свет, проникающий сквозь стеклянный купол, померк, а потом воцарилась полная темнота. «Стоп!» — нянюшка воздела руки к небу, и вокруг засиял яркий серебристый свет, в котором они сумели, наконец, разглядеть, отчего так дрожала земля. Веранду со всех сторон окружили могучие деревья. такие высокие, каких в этих краях уже давно не видели и даже не надеялись увидеть. Эти деревья правили королевством ещё в те дни, когда на тронах не восседали ни короли, ни королевы. Нянюшка сразу догадалась, кто они такие. т ю л и п задрав голову, потрясённо смотрела на величественные кроны. Эти древние существа не раз являлись ей в мечтах, когда она читала в книгах их историю, Но ей в голову не приходило, что однажды она увидит их собственными глазами. «Они не причинят нам вреда! Они никогда ни на кого не нападают!» — закричала Тьюлип, боясь, что нянюшка, обороняясь, может ударить по великанам своей магией. Нянюшка и ответить не успела, как раздался торопливый стук в ворота замка. Нянюшка и фланцы сразу насторожились, а Тьюлип со всех ног бросилась выяснять, кто там пришёл — Едва х а т с о н открыл дверь, как в замок вбежал принц п о п и н д ж е й явно очень довольный собой. й т ю л и п здесь повелители леса! Они пришли!» «Да, любовь моя, я знаю», — рассмеялась Тьюлип. «А ты-то что здесь делаешь?» Она заботливо очистила его бархатный камзол от приставших к нему листочков и веточек и поправила ленты на пышных рукавах. «Как только я увидел, что они направляются к замку, я не мог не последовать за ними, любимая. Но они заверили меня, что не причинят никому зла. Их предводитель, Аберон, хочет лишь поговорить с тобой», — объяснил п о п и н д ж е й т ю л и п р о с т е л и н о заморгала, не з н а ю что и подумать. «Со мной? Но зачем?» «Не знаю, сердце моё. Лучше тебе самой спросить их об этом». «Тогда, наверное, мне нужно выйти и встретить их», — решила т ю л и п «Только послушай меня, милая», — вмешалась нянюшка, — «я знаю, что Аберон не внушает тебе страха, но прошу тебя, будь осторожна, ни на что не соглашайся, и главное, не давай обещаний, исполнить которые не в твоих силах, и что бы ты ни делала, не забудь предупредить их, что сюда направляется Малефисента, и что если ей придётся защищаться», Она без колебаний использует огонь. т ю л и п кивнула, сосредоточенно внимая каждому нянюшкиному слову. Конечно. Следи за своими словами, милая, и выбирай их как можно тщательнее. Ты ведь читала, что повелители леса в своих речах всегда крайне прямолинейны. Их слова никогда нельзя истолковать п р е в р а т н о И тебе следует вести беседу с ними на том же языке. поэтому всегда говори прямо, без обиняков. Помни, сейчас каждое твое слово будет иметь огромное значение, а любое недопонимание между вами может обернуться большой бедой. Ну же, ступай, поговори с королем фей и эльфов».